Площадь Воровского образовалась в 1924 году после сноса церкви введения Богоматери на Лубянке и фактически представляет собой карман застройки улицы на углу с Кузнецким мостом. С двух сторон ее ограничивает доходный дом Первого Российского страхового общества 1905-1906 годы архитектор Гунст, с 1918 года принадлежавший Наркомату иностранных дел, затем МИД. В 1924 году во дворике между корпусами открыли памятник Воровскому, скульптор Кац, редкий образец ранней советской городской скульптуры, мрамор постамента, дар итальянских рабочих.